О том, что русское войско перешло наконец Дунай, изыскатели узнали по разговорам молдаван и оживлению вдоль трассы. Она обходила все местные дороги, а где-то в стороне тянулись большики, и высоко над ними подымалась, замутняя даже полуденное солнце, густая пыль. К Дунаю тянулись подкрепления. По тридцать верст в день делала на маршах пехота, до крови сбивая ноги тяжелыми солдатскими сапогами, Будто в непроглядном дыму шла сквозь пыль кавалерия, обгоняя прочих обочинами, садами и полями. Тяжелые артиллерийские лошади, кашляя, тянули днем и ночью батареи. Медленно, бесконечными воловьями, обозами двигался боевой припас и продовольствие. Несколько раз проехал мимо поляков со свитой. Данилов лазил по окрестностям в сопровождении военных. Они бросали коляски в селах или посреди полей, Пересаживались в седло, надолго ныряли в кукурузные заросли, а трасса, следуя этим вояжам, все больше отклонялась от изначального направления, забирала на запад, даже будто бы на северо-запад, вдоль просторной долины реки Батны. Магистральный ход чудовищно удлинился, огибая вершины многочисленных рек и речек, берегов и балок, режущих местность на юго востоке по этой местности до Галаца было бы прямей и ближе слишком уж возрастали объемы земляных и мостовых работ а срок сдачи дороги становился совершенно нереальным растянет поляков строительства хотя бы на полгода он заплатит полмиллиона рублей неустойки но главное властно подчиняющая себе все остальное, заключалась в другом. Русско-турецкая кампания началась с малозаметных, но явных неудач, и неизвестно было, чем она закончится, если к осени не проляжет через Бессарабию сплошная железная дорога хотя бы полевого типа. — Честь России! — иронически переспросил Осинский. — Родина? Бросьте! Для меня, хоть я и молдованин, родина там, где мне лучше, а к России равнодушен. Я ей ничем не обязан. Пожалуй, вначале ненавидел ее, когда порядки в ней закрыли мне дорогу в жизнь. А теперь безразличен. Возмущали эти взгляды, но противопоставить им было нечего. И никакие слова на Валериана Андреевича не действовали. Он был убежден в своем и охлаждал мальчишескую запальчивость собеседника издевательским каким-то замирающим смехом. Работать. Только делом, а не словами, можно утвердить свои принципы и утвердиться в себе. Потом началось такое, что для себя он числил праздником, а другие замечали постольку, поскольку могли содействовать праздничному сумасшествию этих дней. Все началось с беды товарища. Ему уже доверяли Теодолит. Однажды поутру он робко снял несколько углов на извилистом отрезке трассы, и когда они подтвердились проверкой, то начальник партии спокойно буднично передал ему инструмент с картой и уехал по делам в город. От такого доверия можно было бы взлететь к небесам, ежели хорошо разбежаться. И он вдохновенно повел линию дальше. Участок попался спокойный, ровный, Шестеверстная прямая, небольшой входящий угол, найденный самостоятельно на свой страх и риск, за которым снова намечалась прямая. С необъяснимым восхищением он оглядывался назад, где пикетажисты методично, будто ничего не произошло, мерили трассу и медленно, даже вроде бы лениво, забивали пикеты. Смело, даже, быть может, отчаянно рассчитал кривую большого радиуса, мгновенно посадил ее на колье, зачем-то безумно спешил, бегал под проливным дождем, подгонял помощников, кричал, и сердце колотилось часто, как у птицы. Подменяя уставших рабочих, досыто намахался кувалдой, и руки дрожали, когда он снова начал сводить лимбы Теодолита. До темноты сделал еще три версты по прямой, С нетерпением ждал начальника партии и даже обиделся, когда тот, прослушав подробный, несколько многословный отчет, лишь молча кивнул. Заборел техник-пикетажист. Последнее время он все чаще жаловался на головные боли, с трудом подымался утрами, дрожь сотрясала его костлявое тело, и запавшие глаза нехорошо блестели. Пришлось отправить больного в Бендеры, где могли и найтись фельдшер, и какие-никакие лекарства. К разбивке кривых прибавился пикетаж, но эта добровольно тяжелая ноша только радовала, хотя число рабочих рук удвоилось и приходилось мотаться вдоль трассы полных 16 часов в сутки. Начальник партии с Теодолитом ушел вперед, и главная задача состояла в том, чтобы не задерживать нивелировочные работы Осинского. Оторваться от него удалось в первый же день. Техник-пикетажист проходил не более 8 верст, а тут сделали десять, правда, по легкой равнинной местности. Но потом без конца перебрасывали лучших рабочих с пикетажа на разбивку кривых и обратно. Сподвигнулись на двенадцать, ввели их в каждодневную норму. Он возмечтал уже о 15 верстах и временами догонял начальника партии когда тот замедлял изыскания, прокладывая на основном Даниловском направлении лучшие местные варианты. Он инженер. Он делает дело. Ему начали платить хорошие деньги за эту работу. Но бумаги эти он готов был отдавать в обмен на любую прибавку к пройденным верстам. Вечерами помогал инженерам наносить на план пройденные версты, выверять инструменты, исправлять ошибки в картах, и засыпал с нетерпеливой мечтой о завтрашних неведомых верстах, ждущих его глаз, рук, ума, его клокочущей энергии. Нет, он не то чтобы не уставал, просто считал усталость свою неизбежной, оправданной длинным днем полезного труда, но все же недостаточной, чтобы сравниться с невероятной усталостью, какую он испытывал прошлым летом, когда кочегарил на паровозе. Временами готов был купить мгновение отдыха ценой жизни самой. Отключались все чувства. Тело жутко мертвело. А сейчас он даже не всегда верил рабочим, если они жаловались, что больше не в силах. Руки-ноги не владеют. Инженеры уговаривали его, чтобы он сбавил прыть, иначе рабочие могут разбежаться. Только не хотелось слушать никаких предупреждений и советов, если в его руках Горело, опаляя душу восторгом, такое дело. А рабочие не выдержали, бросили все к дьяволу и пошли жаловаться. Он побежал следом, начал хватать за рукава, остановил наконец. Сказал, что урок пусть будет всего восемь верст. Это еще худо и не шло. Но ежели пройдем двенадцать, всем двойное жалование от меня. Это, конечно, господа сверхзаконного вашего барана и водки. Они пошли дальше. Догнав по трассе начальника партии, сбивчиво объяснили ему, что молодой его инженер так гонит людей и в дождь, и в жару, что они уже на ходу шатаются, ноги опухли, все в язвах и можно угодить в больницу. Пришли расчета просить. Легче на стройке землю кидать, чем так-то. Не помогли уговоры и новые условия. Согласились всего несколько человек, а ушедших пришлось срочно заменить молдаванами, неумелыми, не знающими русского языка, крестьянскими парнями, совсем не приспособленными к новой для них работе. Ее оставалось-то всего на неделю, но скорость прохождения трассы упала, за день с мучениями набирали какие-то несчастные восемь верст, и Осинский наступал на пятки, ой как приноровил рабочих, пошел, а вскоре произошло... События чрезвычайное. Пикетаж и кривые, как он понял, были на изысканиях работами второго порядка, исполнительскими, где физические нагрузки доминировали над поиском. Конечно, и тут надо было глядеть в оба, точно мерить, быстро и правильно считать, надежно фиксировать магистральный ход сторожками, плюсами, пикетами и кольями, но выбор даже малых направлений зависел от тех, кто шел впереди. Там, на черте горизонта, в покатых неровностях бессарабских полей, работала голова партии. Она решала все Тянула в эту завораживающую даль к Теодолиту и Карте, к делу, определяющему сроки сдачи дороги, экономию или перерасходы, возможное сокращение или удлинение трассы, масштаб приложения строительных сил, объёмы земляных работ, потребности в цементе, кирпиче, рельсах, шпалах. И самое главное, необыкновенно важное, инженер, идущий впереди, намечал дорогу на сотни лет. Его сегодняшнее решение становилось реальной частицей будущего, и неведомые люди в туманной дали времен почтят изыскателя уважением за выбор лучшего варианта. К вечеру он догнал начальника партии, быстро разбив несколько переходящих друг в друга кривых по приверхе долины, где поиск углов несколько задержал прокладку главного хода. Последние две кривые не стал фиксировать. Это было невероятным нарушением установившихся правил. Иосинский, подойдя с нивелировкой к этому сложному месту, в недоумении и гневе бросился к деревне, куда собралась вся партия. «Где он?» «Почему кривые не разбиты? Я же потерял сегодня три версты!» Ему объяснили, что они должны были встретиться. Молодой инженер не стал ужинать, схватил Теодолит с картой и, как сумасшедший, побежал назад по трассе, прихватив с собой самарского мужика. «Нет, не встретился никто, трасса пуста, ворох незабитых пикитажных кольев лежит за садами. Правда, что сумасшедший!» Уже в сумерках инженеры вернулись на приверху. Из большого сада, что тянулся отсюда до самой деревни, появился инженер. Он с хрустом жевал недозрелое яблоко, сиял глазами, не шел, а ровно летел, смешно тряся лохмотьями, в которые успела превратиться его рабочая одежда. «Карта врет!» — кричал он. — «Там нет болота! Я сделал другой вариант!» Утром проверили новый ход. Он был немного прямей и короче прежнего. На карте в этом месте значилось болото, но за садом его не было видно. Оно, знать, давно просохло, выровнялось ежегодной пахотой и с носом земли дождевыми потоками, засевалось теперь хлебом. По ровному полю линия хорошо шла с минимальными земляными работами, мимо злосчастной велючей приверхи садов, деревни и смыкалась за нею с основным направлением. Начальник партии поздравил молодого инженера. Это было счастьем, добытым лично, своими руками, умом, чутьем. Он так и не понял, почему вчера вдруг засомневался в правильности прежнего хода. Каждое утро внимательно разглядывал карту, забегал глазами вперед на десяток-полтора верст. Местность вокруг деревни весь день представлялась в топографических горизонталях Но натуральный ее вид отличался от изображения чем-то таинственным и необъяснимым. Может, сады вносили фальшивинку в подлинный рельеф? Да, помнится, он мысленно снял их. Все тут как-то выровнялось, и невидимая низина за ними словно приподнялась, сообразуясь с далекими желтеющими покатостями долины. Какое все же счастье, что там... Оказались хлеба, а не болото, столь уверенно когда-то проштрихованное на карте военными топографами. Через несколько дней он уже, исполняя поручение удачно улучшил линию еще в одном месте и достиг предела. До полного изнурения, зажав себя и рабочих, прошел 17 верст с пикитажем и разбивкой кривых. Сил едва хватило, чтобы при свече нанести план. Разуться и поужинать он уже не смог, повалился на голую полку в блаженном и желанном изнеможении. А вскоре они вышли на Чадыр-Лунгу, где их линия сомкнулась с магистральным направлением, проложенным через Троянов вал и Ренни до галаца другой партии. Изыскатели, войдя в село, бросились к первому же колодцу и долго, без сил, Лежали, опившись свежей холодной водой. Видно, здесь по-особому почитали воду. Изящная деревянная постройка над срубом манила глаз прихотливой резьбой, затейливыми расписными узорами. Село было большим, опрятным и многолюдным. Многие дома почему-то стояли не челом на улицу, а слепыми безоконными боками, но их ярко расцвечивали орнаменты, нанесенные известью и краской, Продавленное по глиняной плоскости углубления. Отсюда он отправил большое письмо в Одессу. Все это время то сестра, то мать сообщали ему мелкие и милые подробности одесской жизни. Письма доставлялись на трассу с оказиями. При чтении писем из дома его охватывала острая тоска, по завораживающей атмосфере привычного семейного быта и невозвратного детства. Отвечать, однако, было некогда и домашнее, должно быть, заждались от него вестей. Мать сетовала на молчание сына ласково и кротко, а сестра, как всегда, притворно-грозно, с ворчливыми, по-взрослому выговорами и амикашонскими обращениями, лентяй, эгоист и прочее. В последнем письме мать, между прочим, поведала о скромной воспитанной девушке, только что поселившейся наверху. Семейство соседей он знал пожилого педантичного генерала, его молодую жену и их маленькую дочь. Хозяйка дома держала себя со всеми уверенно и покровительственно. Генерал же при случайных встречах был вначале сух, насторожен, однако, заметив, что наезжий студент и в мыслях не держит волочиться за его юной супругой, сделался внимательным и даже подчеркивал свою признательную расположенность к соседу. Теперь к ним приехала какая-то... Музицирующая родственница. Мать почему-то чрезмерно расхваливает ее. Очевидно, узрела в ней его очередную потенциальную невесту. Только он-то вовсе не думает жениться. Не до семьи, пока твое будущее неопределенно и зыбко. Совсем кажется, недавно он был готов жениться на первой встречной пассии. А сейчас самое большее, на что можно решиться — Это почти непрерывная череда быстрых увлечений, полуслучайные встречи и расставания, бурные вспышки чувства, поначалу принимаемые за счастье и любовь, и неглубокие печали, когда приходила пора в тайне ожидаемого отрезвления и необъяснимой взаимной отчужденности. К тому же он, ежели на то распорядится судьба, Непременно сам найдет себе подругу и женится, правда, что хоть на кухарке, когда по-настоящему полюбит и поймет, что именно этот человек, всепрощающая его избранница, безоговорочно пойдет с ним по труднейшей местности, называемой жизнью, единственным надежным путеводителем, в которой может быть только труд. Обратный путь к истоку трассы он решил сделать максимально полезным, Взялся поверочно пронивелировать всю линию. Осинский показал ему приемы нивелировки, прошел с ним полдня, выписал рэпера и укатил в бендеры, оставив в его распоряжении десяток рабочих. «Вы только не гоните», — посоветовал Осинский, давно уже разговаривающий с ним уважительно, как с равным. «Нет нужды, не пожар». «Согласиться с вами не могу, Валериан Андреевич. Война хуже любого пожара. Вы сколько проходили за день?» Однажды проскочил двадцать но вам никогда столько не сделать. Да и смысла нет. Мы свое исполнили, стройку не задержали. От города уже ведут земляные работы. Невьеровка оказалась делом не слишком трудным и сложным, но требовала исключительной точности. Не раз приходилось возвращаться по трассе назад, проверяя отметки. Ели почти на ходу, спали, где заставала ночь, у костров. Сапоги его развалились, пришлось их сменить на лапте которые давно уже переобулись все рабочие. Одежда окончательно истрепалась, кое-где разошлась по швам. Разорвалась штанина, при ходьбе мелькало грязное истрапанное колено. Донимали насекомые, и в тех местах, где редками вдоль швов белели гнидиные россыпи, тело нестерпимо зудело и горело. Он даже не умылся утром ни разу, торопясь на линию. Как ни старались, в среднем выходило лишь по 12 верст, и осталось только восхищаться мастерством Осинского, потому что его рекордные версты нельзя было сделать за счет работоспособности или спешки. Только особая геодезическая интуиция и опыт нивелировщика могли дать этот, как сейчас стало очевидным, исключительный результат. И самое поразительное, при этой контрольной поверке обратным ходом Сходилось все до одной отметки, хотя попадались участки, где он, глубоко и неизбывно страдая, мог бы сравнительно легко улучшить линию новыми малыми направлениями. Только было поздно, потому что любое изменение теперь потребовало бы дополнительной нивелировки, разбивки пикетажа и кривых, фиксации новых плюсовых точек, вычерчивания других планов и профилей. Подводки их к примыкающим старым ходам в натуре и документах, уже поступивших на утверждение. Обходная линия по долине реки батной и прокладка ее по южному склону водораздела, подальше от сырых низин, тяготеющих к Черноморскому берегу, удлиняли дорогу Бендеры-Галац на десятки верст, и самое незначительное укорочение имело бы свою цену. Вот тут углубить бы короткую выемку всего на четверть сажени, войти и выйти под другими углами, разбить более плавную кривую и линия сократится почти на 700 сажен. Он отмечал такие места для себя и в Бендерах доложил о них, вызвавшись немедленно вернуться и все переделать. Но пыл его сразу же охладили. «Извините поздно, не горячитесь, слишком поздно» вам, говорят, невозможно поздно. Для него второстепенными показались и попутные горячие поздравления и обещания непременно доложить обо всем Данилову и предсказания блестящего изыскательского будущего. Куда важнее и существеннее было совсем другое — прикосновение к подлинному счастью и чуду. Он впервые испытал несказанное наслаждение от того, что правильно прочел страницы из книги Земли и понял, что для него эта книга отныне главная в жизни, исполненная высшей мудрости и значения. Потом была постройка. Вся трасса протяжением в 280 с лишним верст вдруг ожила. Вдоль нее рубили виноградники и сады, широко растаптывались поля на месте будущих станций. Линия огласилась криками распорядителей, ржанием лошадей, руганью землехопов. Убирали землю с возвышений, по которым тянулся магистральный ход. Возили ее в понижение, выемки и насыпи чередовались, переходили друг в друга, чтоб рельсы легли с минимальными подъемами и уклонами. У ручьев и речек били сваи. В этих местах слышались протяжные команды закоперщиков, бухали тяжелые железные бабы. В промежутках между ударами рабочие, оттягивая канаты, пели свои озорные куплеты об инженере, которому они обещали уважить, по губам чем-то помазать. Спешно строились деревянные мосты. Завезенные из разных губерний Великороссии плотники на катках волокли по земле длинные бревна, перестукивали топорами, визжали и шуршали пилами. Срок сдачи дороги неумолимо приближался, и скоро вся стройка перешла на круглосуточное бдение. По ночам она, освещенная до самого Дуная кострами, шевелилась с бессонной гигантской змеей. Стальной путь от Бендер до Галаца надо было выстроить и сдать в оставшиеся 45 дней. Утром 19 октября 1877 года министр государственных имуществ Валуев поручил телеграфно запросить Одессу о том, в какой именно день дорога Бендара-Галац определенно пропустит первый поезд с войсками. Ему это надо было знать для себя, потому что такими сведениями никто в Петербурге не располагал. Оставалась ровно неделя до срока, означенного в договоре, но, по достоверным сведениям министра, линия в полевой разметке неожиданно удлинилась на сто верст для обхода пересеченной местности по северу. Ненастье должно было скоро распустить немощные бессарабские тракты, войска станут вязнуть в грязи, как это было в Таврии во времена печальной памяти Севастопольской баталии. Извечное русское бездорожье, слагаясь с прочими отягчающими обстоятельствами, уже отозвалось излишним пролитием крови подплевной, затруднило всю эту кампанию, начавшуюся столь преждевременно и неудачно. В середине прошлого лета Валуев не считал войну неизбежную и непременную, сомневался, чтобы Россия была втянута в нее внешними, и, тем паче, внутренними силами. Всю эту долгую осень Валуев безуспешно пытался возродить в себе жажду деятельности, прежде столь ненасытную и неустанную. Изнуряло и окончательно лишало сил мучительно двойственных. Считая своим долгом защищать достоинства и позиции России перед Европой, Валуев продолжал метание, как он иронически выражался, «горошем». Писал анонимные статьи, печатая их через посредничество доверенных лиц, чаще всего в бисмарковскую Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Кто темнел с лица, представляя Зальцбургские беседы бисмарка и андраши, разбирающих донесения своих агентов из-под плевны, где под неприступными турецкими редутами перемалывался цвет русской армии, Гренадерские и гвардейские части, срочно подвозимые новой железной дорогой. Парихов выполнил условия, но затевает какую-то аферу, ссылаясь на миллионные перерасходы, успев еще, кроме того, построить дорогу по Румынии от Дуная до Зимницы, куда подтянули уже императорский поезд. Он послал знающих людей в белорусские болоты и поручил через них минскому губернатору Чарыкову передать его добрый совет в царство Польское и Западный край относительно совместного осушения болот на границах земель. Однако Валуев понимал, что основательной работы сможет проделать там только будущая Россия, живущая без разорительных войн. С нетерпением, ожидая любых сообщений из-под он попросил начальника главного штаба графа Гейдена составить для него список всех раненых и убитых нерусских офицеров. Это ему было нужно для того, чтобы напомнить при случае иным коллегам в правительстве, что Российская империя не московское царство. Только никакие напоминания не помогли, списков он так и не получил.